Глава сорок пятая «Одни говорят, что он был худощавый, другие, что его можно назвать спортивным. Рост выше среднего», — закончил описание Джон Дойл. «Рыжие усы, борода», — фантазировал Тейлор. Он, конечно же, шутил. Но Дойл, не спавший уже вторые сутки, был не расположен к шуткам и только бурчал в ответ. «Какие еще усы? Он был в маске!» Поняв, что коллеги не до шуток, Лейлор взглянул наверх и указал Дойлу на дом. «Вон те последние четыре окна от угла. Это его квартира. Семья, мать, отец, две сестры, семья обеспеченная. Вот их парадная. Черный ход из квартиры есть? Есть. Эббордин уже все выяснил. Но выход на улицу один. Я поставил в парадную у черного хода одного бегуна. Впрочем, мы и так увидим, если кто-нибудь выйдет. Стражи и двух бегунов — я оставил в экипаже в конце улицы». Он повернулся. «А вон там, за углом, экипаж леди Рэндольф. У нее страж и пара бегунов». «А почему она встала за углом?» — интересуется Джон. Он оглядывается. «А ты видел ее экипаж?» — отвечает ему чуть лениво Тейлор и поясняет. «Эта паровая махина с ее золотым гербом будет тут бросаться в глаза. Она решила, что будет ждать там». Тут, разумеется... Дойл с нею был согласен. Он почему-то вспомнил тот вечер, когда молодая дама, представительница высшего общества, придя к нему домой, просила у него виски, задирала юбки и демонстрировала ему свои панталоны. Он помнил то неловкое между тем, волнующее чувство. И если иной раз Дойл и жалел об упущенной возможности, то уж точно не сейчас. Сейчас он мнет сигару в пальцах, но это скорее от безделия. Джон за ночь и утро уже выкурил их пять от табака во рту оскомина. — Позавтракать бы, — говорит он. — Скорее пообедать бы, — поправляет его Тейлор, даже не взглянув на часы. Но они оба понимают, что сейчас это у них вряд ли получится. И Эбердин продолжает. — А Дефлиан что говорила? Когда приедет? — Сказала, что заедет домой и сразу сюда. Должна уже быть, — медленно отвечает ему коллега. — Думаешь, мы тут не напрасно сидим? — — Понятия не имею, — все так же нехотя и неспеша отвечает Дойл. — Но сдается мне, что если это дело провернула Русская, и это Тройки, ее подручный, то он теперь здесь точно не появится. Русская ему не позволит возвращаться. Она понимает, что после потери экипажа его дома точно будут ждать. — Тогда какого черта мы тут торчим? — невесело интересуется Тейлор, сам же откидывается на спинку дивана, закатывает глаза и смотрит в полотно поднятого верха коляски. «Этот вопрос ты можешь задать леди Доротеи», — отвечает ему Дойл и тут же оживает. «Женщина вышла из парадной. Приличная». Эббордин бросает на нее взгляд и сразу, сразу оживает и поясняет. «Это мать Ройки. Откуда знаешь? Проверял?» «Проверял. Говорил с нею. Поднялся на их этаж якобы ошибся адресом, когда глядел планировку и черный ход». Он высовывается на секунду из-под верха коляски и щелчками пальцев привлекает к себе внимание немолодой женщины в капоре, которая за мгновение до этого стояла у витрины компании, торгующей примусами, и рассматривала продукцию. Как только женщина с неприятным лицом обратила к нему свои почти круглые глаза, Эббордин говорит ей, указывая пальцем на даму, идущую вдоль дома на другой стороне улицы, «Не вздумай упустить!» Женщина ничего ему не ответила, а лишь быстро взглянула на даму и сразу двинулась вслед за ней. квашнины и Варганов были собой довольны. Они изменили конфигурацию своей адской машины именно так, как того требовал медик Пеньковский. Теперь бомба была в руку длиной, но заметно более тонкая. При этом она сохранила почти 3 кило взрывчатки, два аккумулятора, два взрывателя и два часовых механизма. То есть все системы были продублированы, чтобы избежать любых осечек, а сама бомба была тщательно скомпонована и упрятана в ващенную бумагу и резину для защиты от любой влаги. Посему два талантливых инженера сидели теперь на складе за длинным столом, и после двух порций сытных рулек с квашеной капустой, привезенных с собой, теперь баловали себя светлым пивом из жбана и табаком. И вдруг брат Аполлинари встал, как будто что-то услышал, и подошел к малюсенькому окну, поглядел в него и сказал. — Брат Емельян! Он был удивлен. Впрочем, также был удивлен и брат Вадим. Он тоже поднялся и подошел к окну. — Он же должен у телеграфа быть! Тем временем Тютин, оглядевшись по сторонам и убедившись, что все в порядке, выпрыгнул из коляски и подошел к двери склада. Он не успел постучать, как ему открыли. Брат Емельян поздоровался за руку с Кошниным, которого сегодня не видел, затем прошел к столу, заглянул в пустые тарелки, потряс жбан с пивом над предмет наличия содержимого и произнес рассудительно. — А плохо живет, братья! — Ты чего, брат Емельян, поста оставил? — поинтересовался брат Вадим. И тогда казак полез во внутренний карман своего сюртука и, достав оттуда бумагу, протянул ее в Органову. От нашего саб-лейтенанта телеграмма пришла. Вот. Варгана взял листок и прочитал вслух. — Дорогая мадам Томберг, моя сладкая кошечка, хотелось бы знать, найдешь ли ты для меня сегодня время. Очень хочу повидаться с тобой. Душа изнывает без тебя. «Душа — Душа? — переспросил брат Аполлинарий. И, заглянув в бумагу и убедившись, что изнывала у моряка именно душа, добавил. «Эти англичане такие поэтичные!» Все посмеялись над его шуткой, согласились с ним насчет поэтичности англичан и продолжили чтение. «Значит, хочет морячок сегодня с нею повидаться?» — уточнил брат Вадим, так как весь текст был просто переписан от руки на обычный листок бумаги. «Хочет, хочет!» — заверил его казак. Телеграмму он отправлял через посыльного с вручением и ожиданием ответа, Телеграфист все записал, как было уговорено, и сообщил мне, а вот ниже уже она ему отвечает. Тетин ткнул пальцем в бумажку и Варганов прочел следующий текст. — Котик мой, жду тебя с нетерпением, приходи к шести часам. — Он придет к шести? — уточнил инженер и поглядел на свои часы. — У нас три часа и пятнадцать минут. Все трое переглянулись и Квашнин озвучил мысль, что была у всех на уме. — Времени мало. — Нужно срочно великосхимному отписать, — предложил казак. — Да и брату Тимофею. Но, к его удивлению, брат Вадим только мотнул головой. — Нет смысла. Они поехали на встречу с вашей Зоей. Уже уехали, наверное. — Зоей? — едва ли не в один голос удивились и Тютин, и Квашнин. — Ну да. Она связалась с нами по запасному каналу через посташ. Святые отцы одобрили встречу. Великосхимный сам хотел поехать навстречу, но решил взять брата Тимофея, так как тот с нею знаком лично, так что Богу только известно, когда они освободятся. — И что же теперь делать? — поинтересовался инженер. — У нас все готово. Мы только и ждали, когда саб-лейтенант к Старпанессе своей поедет. — Пропустим. Будем ждать следующего раза. — А чего ждать-то? — удивился казак. — Разначальства нет! «Мы что, без него не справимся? Без руки, что ли? Или безмозглые мы?» И брат Вадим, и брат Аполлинарий оба не без некоторого удивления поглядели на него. Но этот взгляд вовсе не смутил бывалого казака, большого специалиста по экспроприациям и прочим силовым акциям. И он продолжил. «Бомба у вас готова?» «Да, с бомбой-то все в порядке», — нехотя согласился Квашнин. «Вот, с бомбой все в порядке». — продолжал Тютин. — А ты, брат Вадим, знаешь, куда эскулапа нашего брат Тимофей поселил? — Знаю, — отвечал Варганов. — Но так езжай за ним, а мы с братом Аполлинарием, пока поедем на место, все подготовим к вашему приезду. — Так, минуточку, подождите, подождите. Брат Вадим явно не хотел торопиться. — Давайте уточним. Мы с вами решили коллегиально, что пока великосхимного нет, мы сами втроем начинаем операцию. «Ничего подобного мы коллегиально не решали», — возразил ему брат Аполлинарий и, кивнув на Тютина, добавил. «Это все он сам, без нас, решил». «Да хоть и так», — согласился казак. «Я решила вы подчинились. Все равно другого выхода у нас нет. Когда еще Пузан к Старпанессе соберется? Может быть, и никогда, а корабль-то чинят, и чинят быстро. Вы ведь это лучше меня знаете». С этим ни Квашнин, ни Варганов спорить не стали. Чего же тут спорить, когда сие истина? И брат Вадим уточнил. — Так, значит, что, я еду за Пеньковским? — Ага, — согласился брат Емельян. — Бери его и со всем инструментом тащи на адрес. Мы будем вас ждать у мадам Гретты. И вы нас там встретите? — Встретим, встретим, — кивал казак. — Все пока подготовим. — Вы только бомбу не забудьте, — напомнил Варганов, беря фуражку с вешалки. — Не забудем. Заверил его Квашнин. После телеграммы, полученной из центра, и после ответа на нее, в котором девушка назначила место и время встречи, Зое пришлось все-таки объяснить своему мужчине причину их задержки. «Генрих, послушай, это мои родственники, понимаешь? Мне обязательно нужно с ними повидаться». Они вышли на улицу, на которой только-только начинали выключать фонари освещения. Дворники уже занимали свое место на мостовых, и рядом не было ни одного извозчика. Впрочем, им ехать-то было особо некуда, если только вернуться в свою очаровательную квартирку. Но Генрих не предложил этого, а она сама из чувства предосторожности также от этой затеи воздерживалась. И посему они пошли пешком. «Какие родственники!» — со скепсисом вопрошал ее мужчина. Он глядел на нее, и его взгляд выражал явное огорчение. И девушка его прекрасно понимала, ведь она все время что-то недоговаривала, почти врала ему. И он это чувствовал, и верил ей все меньше и меньше. «Ну, не совсем родственники...» — Зоя не могла подобрать нужных слов. «Это очень важные для меня люди». «Это будут мужчины?» — на всякий случай уточнил молодой человек. «Это старики!» — сразу заверила его Зоя, — им уже под сорок лет, или даже более того, и к тому же это почти родственники. Но, кажется, его это не утешило, он только хмыкнул. — Родственники! — и потом спросил, — я смогу их увидеть? Этот вопрос ей пришелся не по душе. Конечно, она не могла показать ему секретных агентов опричного ордена, это было исключено, поэтому Зоя погладила его по щеке и сказала, — только издали. Издали! Ну да, конечно!» Он невесело усмехнулся. «Ты так и не стала доверять мне!» И тут Зоя возмутилась и напомнила ему. «И я не доверяю вам, геройке! Ах, как это удивительно! Между прочим, геройке, возьму на себя смелость напомнить вам, что я каждый день ложусь с вами, геройке, в постель!» Тут он немного, что называется, сдал назад, но тем не менее пробурчал. «Это еще не все, что мне нужно!» «Ах, не все!» — воскликнула она. «Тем не менее, пока вам придется довольствоваться этим!» И тут же добавила, смягчаясь. «Я спрошу разрешения, если уж вам это так необходимо». «Конечно, необходимо!» — бурчал молодой человек и тут же заинтересовался. «Разрешение? Разрешение на что?» «Посвятить вас в мои дела», — объяснила ему Зоя. «Вот как? И когда же это случится?» Да, он явно загорелся, узнав, что, возможно, сегодня она откроет ему свою тайну. — Сегодня я спрошу благословения, то есть разрешения у тех людей, с которыми встречаюсь. А потом мы поедем в Баден, будем переходить границу. Но Зоя не ответила ему сразу. Она взяла его под руку покрепче, почти повисла на нем и лишь потом произнесла. — Теперь уже не знаю, как люди решат. — Ну, понятно, — мрачно отвечал ей Генрих. Он тяжело вздохнул, но своей руки у девушки не забрал.